Глава 9. Пока я преодолевал десяток метров до дверей лавки, успел дважды вляпаться в кучи конского навоза. А может и не конского вовсе. Ведь в торговом квартале какой только тягловой жирности не проходило. И быки, и валы, и ослы. И весь этот зоопарк неистово гадил, покрывая улицу толстым слоем дерьма. Торговые точки из тех, которые поприличней обязательно нанимали специально обученных людей с деревянными лопатами. И те только и делали, что целыми днями отбрасывали нечистоты от магазинов-работодателей. Но лавка Бактода оказалась не из их числа. Толкнув самую простецкую дощатую дверь, я вошел в пропахшее гарью и сжженным жиром помещение. Окошки здесь были совсем маленькие и полноценно не могли разогнать полумрак. Поэтому в заведении для большего комфорта покупателей едко тлели какие-то гротескные пародии на свечи. Они выглядели как вымоченные в каком-то растворе тряпки, намотанные на толстую щепку, и испускали едкий черный дымок, от которого у меня тут же запершило в горле. Однако, невзирая на общую убогость обстановки, товары, развешанные на стенах, казались весьма добротными. Простые, без лишних украшательств, орнаментов и гравировок, но при этом справные. Они выглядели ровно так, как и должен выглядеть крепкий рабочий инструмент. В основном тут присутствовали сельскохозяйственные орудия вроде колунов, мотык, лезвий кос, серпов и прочих крюков непонятного назначения. Но встречались среди них и изделия отчетливо боевой направленности. К примеру, на самым входом висели две скрещенные спады. На дальней стене гордо красовались классические прямые мечи, Чуть ниже лепестки копейных наконечников всевозможных форм и размеров. Про топоры явно не плотницкого толка, я уж и не говорю. Их тут тоже хватало. Правда, о них память рязанта ничего не могла мне рассказать, потому что подобное оружие парень считал уделом презренных простолюдинов и никогда им не интересовался. — Доброго дня, почтенный экселленс! — ошелился худощавый плешивый мужичок за стойкой, стоило только мне пересечь порог. Торговец сразу же оценил мой презентабельный наряд и украшенную гарду рапиры. «Желаете что-то приобрести или сделать частный заказ? Может, по внешнему виду лавки сложно подумать, но ее хозяин – выдающийся кузнец. Он обучался ремеслу у элдримских мастеров, а потому в его руках металл примет любую форму, какую вы захотите. Меня зовут Ризант Нора Дамастра Первой, и единственное, что я хочу, так это видеть Бактода» с которым мой род заключил сделку на приобретение полутора десятков мечей». Веско и в какой-то степени даже надменно высказал я. При звуках моего голоса торгаш съежился, став казаться еще меньше, чем он был. Раздраженный молодой аристократ — это явно не то, о чем он сегодня мечтал. «Прошу прощения, сиятельный эксцелленс, но мастер Бактот целыми днями занят в кузне. Однако я попробую решить любое возникшее недоразумение от его имени». «В таком случае объясните мне, почему поставка оплаченного заказа задерживается?» Продолжил я играть роль заносчивого высокородного юнца. «Все разумные сроки уже вышли, а из пятнадцати клинков мы получили только шесть. Вы понимаете, что своими безответственными действиями наносите урон боеготовности дома Адамастра? А если завтра наш благовестивый патриарх призовет нас под свою длань, чтобы идти в поход на Алавийскую нечисть? Чем, по-вашему, мы должны будем воевать?» Камнями и палками, как дикари северных пределов. Пока я задвигал свой гневный спич, продавец виновато кланялся мне, всеми силами показывая, как он сожалеет о сложившейся ситуации. Только единожды, когда я упомянул про альви он с плохо скрытым ироничным прищуром мимолетно заглянул в мои желтые глаза. — Я прошу извинений за такую вопиющую оплошность! — согнулся в очередном поклоне пляшивый торгаш. — Пожалуйста, дайте мне время, я посмотрю в грозбухе Возможно, были какие-то задержки с поставками сырья, из-за которых мастер Бактут не уложился в срок. «Ваши проблемы не должны касаться моего рода», — жестко изрек я. «Принимая заказ, вы обязаны позаботиться обо всех возможных неувязках». «Бесспорно, почтенный экселленс», — выставил руки лавочник, будто опасался, что я кинусь его колотить. «Я сейчас же во всем разберусь. Пожалуйста, не гневайтесь». Мужчина выбежал из торгового зала в подсобку а вернулся с огромной амбарной книгой, превосходящей толщиной пуховую перину. Что-то, бормоча себе под носом, шуршал страницами и боязливо косился на меня. А когда нашел то, что искал, от чего-то и вовсе вид приобрел, да нельзя жалкий. — Благородный эксселенс, вы я не позволите ли мне взглянуть раз в расписк? Не дожидаясь, пока оробевший торгаш договорит... Да Я с шумным хлопком припечатал к стойке скрученную расписку от имени ремесленника Бактода о получении монет. Собеседник принял ее с глубоким поклоном, а затем развернул с такой осторожностью, словно она его могла укусить. — Сиятельный экселленс, мне неприятно об этом говорить, но сия грамота не настоящая С видимым облегчением выдохнул Плешивый. — Что? Вы думаете отделаться от меня подобной нелепицей? Грозно насупился, я для верности еще положив ладонь на Эфес Рапиры. — О, нет, ни в коем случае. Я клянусь многооким создателем что не пытаюсь вас обмануть. — Прошу, экселленс, взгляните сами. Вот здесь, в грозбухе описаны все денежные операции. Будьте уверены, каждую из них ревизоры благовестивого патриарха проверяют со всем тщанием, поэтому ни один торговец не рискнет подделывать их. В ответ на этот аргумент я лишь пренебрежительных фыркнул Мне ведь прекрасно известно, что при должной сноровке запудрить голову аудитору можно и при более совершенной системе учета, нежели была принята в этом мире. И лавочник, видимо, по-своему, восприняв мою реакцию, затороторил еще активней. Третьего дня от пятой луны нектор Ории оплатил одну шестую часть за совершенный почтенным экселенсом Адам Астро заказ. Одиннадцатого дня он же внес еще четверть от оставшейся суммы. Двадцать пятого дня он... «Стоп, стоп, стоп!» — замахал я руками. «Какая к дьяволу шестая часть?» «В расписке сказано, что ремесленник Бактод получил полную стоимость серебром и золотом. И тут стоит его подпись». «В том-то и дело, молодой господин, что эта отметка поставлена не Бактодом. Я уже много лет работаю с ним. Он никогда не использовал такой витиеватый стиль письма». «Вот, посмотрите на эти строки в грозбухе Они совершенно точно выведены рукой мастера. А еще в вашей грамоте использованы совсем другие чернила». Явно дороже тех, что мы варим. Смотрите, какой насыщенный цвет». И действительно, записи, на которые указывал торгаш, были на накорябаны будто куриной лапой, совсем не похожей на ровный почерк из расписки. Да и с аргументом про чернило я вынужден был согласиться. «Выходит, молодой экселенс, что Рота Дамастра получил ровно столько товара, сколько оплатил», — подытожил лавочник, «к всему дню погашена лишь половина стоимости заказа». От того и передано только семь фальшионов из 15 В качестве доказательства я могу показать вам расписки с настоящей подписью мастера Бактода. Мне очень жаль, господин, однако я бессилен в этой ситуации. Мне нужно вернуться в поместье, чтобы уточнить некоторые моменты. Не перестал я отыгрывать заносчивого дворянина, хотя, откровенно признаться, мне стало несколько неловко за свои наезды. «Да-да, почтенный экселленс, как вам будет угодно?» Охотно закивал торгаш украдкой утирая засаленным рукавом испарину со лба. «Двери нашего магазина открыты для вас в любое время!» Я вышел на свежий воздух и непроизвольно поморщился, когда в нос ударила вонь крупного города. «Черт, и как здесь вообще люди живут? Ну, невыносим уже!» Перепрыгивая через кучи навоза, я доковылял до соседней улицы, где веда изволила рассматривать товары. «Пришлось объявить, что шопинг отменяется, и нам надо срочно ехать домой». Я ждал, что девушка сейчас примется спорить, капризничать и упрашивать меня задержаться еще ненадолго. Но сестрица удивительно покладисто отправилась к двуколке. Иногда я забываю, насколько здесь большой вес имеет мужское слово. Обратный путь до поместья Адамастра прошел в спокойной и молчаливой атмосфере. Все-таки моя спутница расстроилась от того, что нам пришлось спешно уехать. Но виду старалась не подавать. Мне даже как-то жалко стало ее... Не так уж много у юной барышни тут развлечений, раз уж столь незначительная поездка пробуждает в ней такой энтузиазм. Надо будет как-нибудь Веде полноценный вояж устроить. Она всегда так трепетно опекала своего непутевого брата, а тот воспринимал ее заботу как должное. Пора бы ей хотя бы в малости отплатить за доброту и ласку. Но сначала предстоит решить вопрос с непонятной сделкой. А для этого нужно идти на поклон к Диону. мой Адиону. — Позволишь занять немного твоего времени? Осторожно заглянул я в его кабинет, когда мы прибыли в имение. — А, Рязант, ты уже вернулся? — Входи и рассказывай. Добродушно махнул увешанной перстнями ладонью глава рода. — Ты разобрался с этим кузнецом? — Пока еще нет, отец. Ситуация оказалась несколько не такой, как мы думали. — И в чем же сложность? — вмиг улетучилось благостное настроение собеседника. — Боюсь, что нас обманывают. Это я без тебя знаю. Деньги потрачены, а товар до сих пор не доставлен. За такое вопиющее бесчинство этого бактона нужно... Нет-нет, мой экселенс, подожди. Ремесленник как раз ни при чем. Поспешно прервал я поток возмущения отца Риза. А кто же, по-твоему, виноват во всем этом? Перил меня Дион тяжелый взгляд. Пока что все указывает на Рория. Мой приказчик? Этого не может быть, сын рори служил мне еще до твоего рождения. Я доверяю ему чуть меньше, чем самому себе. но тогда выслушай, отец, что я узнал в лавке. Возможно, я в силу юности упускаю какую-то важную деталь. Я обстоятельно пересказал главе Адамастра подробности разговора с Таргашом о поддельной расписке от Бактода и о подлинных грамотах, которые сохранились в лавке. Согласно им, Рорий вносил оплату частями, хотя Дион выдал ему из родовой казны сразу всю сумму не могу поверить неужели все эти годы приказчик обкрадывал меня пораженный изрек хозяин кабинета а ведь я припоминаю что такие странные задержки с поставкой товаров были и раньше не очень часто примерно один или два раза в луну но все таки гораздо интереснее отец что рори делал с монетами многозначительно подметил я ведь он оплачивал все покупки пусть и с большой задержкой но для чего ему понадобились деньги Сейчас и узнаем. Аристократ встал из-за стола, подошел к двери и ряхнул в коридор так, что пыль со стропил посыпалась. «Рори сюда! Немедля!» Сразу где-то за стенами наметилась суета. Забегала прислуга, послышались перекрикивания и почему-то донесся звон каких-то медных тазов. Не прошло и двух минут, как внутрь кабинета втиснулся дородный мужик с выдающимся пузом, будто он прятал под одеждой бочонок браги. «Здесь я, господин!» запыхавшись, объявил он. «Изволили меня видеть?» «Подойди ко мне, Рорий», — тихо попросила дамастра Приказчик, смешно подпрыгивая при ходьбе, заторопился к столу. Приблизившись к голове, он почтительно склонился и в таком положении замер. А дальше отец Ризанта меня удивил. Я, конечно, догадывался, что он с челядинами не особо церемонится, раз даже первенцу крепко перепадало на орехи в прошлом. Но такого предложения я не ожидал. «Признавайся, собака! Серебро у меня таскаешь, а?» Прямолинейно заорал Одион, хватая мужика за воротник. «Ой, да что вы такое говорите, милостивый экселленс? Я столько лет служу вам и никогда... А-а-а!» Адамастра дернул рукой, впечатывая свою эконому мордой в дубовую столешницу. Грохнуло так, что аж по полу вибрация пошла. Но еще громче Рорий заверещал, когда глава рода придавил его сверху, как нашкодившего котянка. «Отвечай, погонь, как давно ты меня дуришь!» Разъяренным медведем ревел аристократ. «Не ведаю, не ведаю, экселленс, о чем вы? а Прошу, хватит, отпустите!» Надсадно вопил слуга. Естественно, Адион не поверил. И он принялся самозабвенно колотить приказчика всем, что подвернется под руку. В считанные секунды пузатый бедолага лишился едва ли не половины своей густой бороды. Хозяин дома просто выдрал ее. Взамен нее Рори обзавелся глубоким рассечением на лбу, здоровенной набухающей гематомой на залысине и расквашенным носом. Но, что примечательно, так и не сознавался. Он до последнего кричал, заслоняясь руками от тяжелых ударов, что ничего не крал у своего господина. Адамастра же лютовал, подобно зверю, и если его не остановить, то он прикончит несчастного прислужника. Но сказать легко, а под тяжелую руку Адиона лезть совсем не хочется. Может, он скоро выдохнется? двусмысленно подсказывая, что дальше ждать уже опасно, перстни головы загорелись алым светом, создавая какие-то чары. И у меня не оставалось иного выбора. Пришлось вмешаться, покуда тот не прожарил Рория до хрустящей корочки. Отец, остановись, не надо! С целеустремленностью самоубийца бросился я между аристократом и провинившимся приказчиком. Ты же убьешь его! Отойди, Рязант! Ожег меня своей яростью мужчина. Не смей влезать, когда я воспитываю моих слуг! «Пожалуйста, мой эксцелленс, дай мне попробовать самому уладить эту проблему!» С нажимом проговорил я бесстрашно, смотря голове рода прямо в глаза. А скинулся было, чтобы меня приструнить, но узрел в моем взгляде только непоколебимую решимость. И медленно, очень медленно, пелена бешенства, застилающая взор аристократа, пошла на убыль. Вместо нее появился легкий интерес. А ну, как его непутевый отпрыск и вправду отыскал голову на своих плечах, да еще и думать ей научился будь по-твоему, сын, — вынес вердикт Адамастра. — Делай с этим псом все, что захочешь. — Спасибо, отец, — благодарно поклонился я. — Только позволь еще одну просьбу. — Какую? — Не вмешивайся, что мне произошло, хорошо? Хозяин дома иронично вскинул брови, явно борясь с желанием отвесить мне парочку живительных оплеух. Но любопытство все-таки победило. Фыркнув, он отшвырнул битого прислужника, а сам вернулся за стол, прикидываясь, будто нас для него не существует. Однако я знал, что следить за происходящим он будет очень внимательно. «Давай я помогу тебе, рори Вежливо предложил я, поднимая истекающего кровью пузана с пола. «Спа... спа...» «Спасибо, молодой эксцеленс!» Пыхтел тут всем своим немалым весом, опираясь на меня. «Я... я бы никогда, поверьте!» Я предан роду Адамастра, предан до самой смерти. Клянусь многоохим создателем, я не смело помыслить. — Тсссс. — Я знаю, Рорий, знаю. Мягко прервал я сбивчивое слово излияния приказчика. — Ты очень долго служишь нашей семье. Помню, как ты угощал меня медовыми орешками, когда я еще разговаривать толком не умел. Прости, но это я заподозрил тебя в нечестности и поделился своими мыслями с отцом. — Ну что вы, не стоит так говорить, молодой господин. Смутился от моих слов Рорий. Шутка ли, аристократ извиняется перед простолюдином. Для этого мира подобные события более редко, чем солнечные затмения. Вон даже Адион что-то сдавленно крякнул от удивления. «Нет, Рорий, стоило. Ты не заслужил такого отношения к себе!» Пылко воскликнул я. «Ты честный человек, который трудится на благо рода Адамастра вот уже более двух десятков лет. Поверь, я этого так не оставлю!» Я приложу все усилия, чтобы вывести чертовых обманщиков на чистую воду. Те, кто тебя оклеветал, получат по заслугам. Завтра же мы наведаемся к ним вместе. И чтобы подлые надувальщики уже не отвертелись, с нами пойдет магистр полной руки». «Но... но зачем?» — ошарашенно пробормотал прислужник. «За тем, что своими чарами он не позволит взорвавшимся торгашам изрыгать ложь». Строго припечатал я. «Слышал о том, что многие могущественные маги способны проникать в людские разумы?» «Так вот, это чистейшая правда. Наш завтрашний спутник как раз из таких». «Да, Эксселенс, как скажете», — согнулся приказчик. «Ваш способ действительно поможет распутать сей узел и найти истинных виновников. Благодарю вас за доверие». «Ступай, Рорий, умойся и переоденься», — напутствовал я. Затем возьми бумагу и подробнейшим образом изложи все, что знаешь. Занесешь ее мне вечером. А завтра на рассвете мы отправимся в торговые ряды». «Еще раз спасибо, господин. Не сомневайтесь, я все исполню». Непрестанно кланяясь, слуга попятился к двери и вышел из кабинета, оставив меня наедине с головой Адамастра. «Ты совсем спятил, сын?» — прокатал Дион, как только Рорий покинул нас. «Почему ты отпустил его?» «Ты же сам мне говорил, что видел подлинные расписки!» Магистра прям-таки распирала во время моей беседы с прислужником. Но, к своей чести, обещание не вмешиваться он выполнил. «Мне показалось, что твой приказчик был достаточно искренен», — поделился я своими размышлениями. «Как бы ты его ни избивал, он ни в чем не признавался. Даже угроза применить чары не подействовала на него. Но знаешь, что странно? Никто из нас не произнес вслух имя ремесленника Бактода». «Но Рорий будто бы и сам прекрасно знал, за что ты его наказываешь». «Это свидетельствует лишь о том, что он виновен», – стиснул кулакину Радамастра. «И его требуется немедленно схватить. Прошу, мой экселленс, не нужно торопиться. Дай мне закончить начатое. А там уже и рассудишь, спятил я или нет». А Дион был не в восторге от моей просьбы. «Но ведь он уже пообещал не мешать, пока я решаю возникшую проблему. А для аристократа его слово очень много значит».